Сцена шестая. Те же действующие лица, без санитарки. Перемудрили. Как бы от отца не досталось. Да, так недолго и без человечества остаться. Я говорил, не надо было делать их умнее. Только хуже вышло. Но и такими, какими люди были в своем нормальном состоянии, Оставлять их нельзя. В нормальном они своим пророкам лоботомию делают. А я ведь верил. Стамир, в основе своей благ. И если у кого-то есть какие-то беды, то это не беда. Я предупреждал. Что бы мы ни делали, мы всегда будем козлами отпущения. За все грехи мира! Давайте попробуем сделать людей немного глупее, чем обычно. Ведь теперь мы воочию убедились, что горе — оно от ума. Экспериментатор, ну давайте попробуем. Попитка не питка. Давайте в круг! Пациенты берутся за руки и начинают водить хоровод, повторяя: Бог великий, Бог людей, сделай их чуть-чуть глупей. Бог великий, Бог людей, сделай их чуть-чуть глупей. Бог великий, Бог людей, сделай их чуть-чуть глупей. На небе громыхает гром и блестит молния. Кажется, опять сработало. — Ну что, опять пригласим подопытную санитарку? Может, теперь-то она принесет нам обед? — Иншалла! Входит санитарка. На голове у нее ведро, лица не видно, обеда опять нет. Пророк Магомед стучит по ведру. «Благочестивейшая! Где обед?» Иисус, снимая ведро, говорит. «Голубушка, зачем ты прикрыла лицо этим ведрищем?» Из-под ведра показывается лицо санитарки, перекошенное идиотической гримасой. Иисус в испуге надевает ведро обратно, потом медленно снимает снова. Санитарка ведет себя как тихо помешанная. Опять перемудрили. Я говорил. Голубушка, ты меня узнаешь? Да. Ну и кто я? Дед Мороз. А обед где? Чего где? Сто. Опять на неедение потянула. На не сто? Чего это я вас не расслышала? Жрать давай. А? Ам-амк? Ходса? Ходца! Ходца! Санитарка произносит с корговоркой. А мам, нету! Повар стал варить кассу из купороса. Потом туда упала папироса. Он полез и весь облез. А потом присол управдом, у него нос торчком. Он повара за ноги дернул, а у того голова совсем испортилась. Вот я и одела ведро. Стоп, если чего, так хоть голову предохраню, ведь голова нам нужна. А иначе как папиросочки курить, я вас спрашиваю. Как-то раз, а может и два, ручная кобыла-борьба играла с кобылем. Бред сивой кобылы. Все, сворачиваем эксперимент. Возвращаем все по местам. Гасите свет. На небе громыхает гром и блестит молния. Занавес.